Давайте на Слободку. Сначала на Маловского, а дальше покажу. Какую такую Слободку? — опять взревел Беспалкин. Что мы там найдем? Может, по побережью все-таки прошвырнемся, хоть какой-то шанс? Я не понял, кто у нас сегодня сыщик. Я или Клопы? — в свою очередь вспылил Шура. Ищите тогда сами, и не морочьте мне голову. Ну ладно, ладно, — примирительно пробормотал капитан. Слово уже сказать нельзя. Волга снова помчалась по мокрым улицам, давно уснувшей Одессы. Почти все окна в домах были темны. Фонари горели через один, и город выглядел мрачновато. В машине было тепло, мотор гудел баюкивающе, и Дима начала бить муха. Глава 4 В Малине. Подчиняясь отрывистым командам Холмова, направо, налево, прямо до поворота, Волга долго петляла по разбитым дорогам слободки. Прыгающие лучи фар выхватывали из темноты то невысокие дома, то покосившиеся заборы, то грязных, облезлых котов, которые, блестя изумрудными глазами, торопливо перебегали дорогу. Наконец, внимательно оглядевшись, Холмов сказал. «Стоп, стоп, приехали! Приехали, Ватсман! Идем со мной! На всякий случай! Остальным сидеть в машине... И ни в коем случае не выходить. Мы быстро. Выйдя из машины, Шура и Дима прошли метра 100 и остановились у большого добротного частного дома, окруженного высоким крепким забором. Шура кашлянул, поправил шляпу и четыре раза размеренно стукнул кулаком в металлическую калитку. Тотчас за забором раздался злобный низкий лай какой-то зверюги, скорее всего, собаки. Внезапно лай прекратился, и из-за калитки послышался не очень громкий, но отчетливо слышный голос, произнесший одно единственное слово. Отзовись. Дима вздрогнул от неожиданности, он совсем не слышал, как, говоривший подошел к калитке. «Петушатник, забаних!» Так же негромко ответил холм Единственное, что понял из этой фразы Дима, это то, что она являлась паролем. Протяжно заскрипела задвижка, калитка приоткрылась, и в лицо Холма ударил яркий сноп света. Затем неизвестный направил фонарик на Диму, чего тот невольно закрыл глаза. «А это что за фраер?» — сухо произнес человек с фонарем. «Его я не знаю». — Не переживай, чебурашка, это хлопец свой, — ответил Холмов и с раздражением добавил. — Да убери ты свою фару, а то прямо как на допрос. Неизвестный хмыкнул, выключил фонарь, и в отблеске тусклого уличного освещения Дима увидел высокого, худощавого и лысоватого парня, с большими оттопыренными ушами. Несмотря на пробирающий до костей ночной холод, на нем была лишь майка до да спортивные штаны. «Мне нужно срочно поговорить с Коропленым», — тихо сказал Холмов. Ушастый задумчиво прикусил губу, почесал затылок, и неуверенно произнес, «Ну, ладно, идем». Пройдя по асфальтовой дорожке, они зашли в дом.